«Двадцать пятое. Смирись и женись». «Ты слишком спешишь». Хрупкая, но твердая ладонь уперлась к Сандру в грудь, останавливая. Это было непросто, но Лера справилась. Губы к вместо поцелуя мазнули по щеке, но он и не думал отступать. Лия, «Ле... Лера, ты до сих пор сердишься». Прошептал Александр прямо в аккуратное ушко и, не выдержав жарко, выдохнул ей в шею, прижимаясь губами там, где так чётко ощущалось биение сердца. «Что мне сделать, чтобы заслужить прощение? Начать спрашивать о том, чего хочу я, и спрашивать перед тем, как делать? Это сложно, особенно для короля, но я постараюсь». Жаль только, что стоит мне тебя увидеть, как я забываю всё на свете. Ладонь в грудь к Сандру упиралась всё сильнее, но он будто не чувствовал. Голову теряю, словно мне снова тринадцать. О, давай побудем взрослыми, скучными людьми. Лера усмехнулась и попыталась уклониться от жаркого поцелуя в шею, но у неё ничего не вышло. «Ты первый раз в жизни увидел меня вчера» настоящую меня, и уже готов жениться, не забывая о том, что это я знала тебя, видела тебя и проводила ночи с тобой, грошовым герцогом из-за марта. А вот ты знал, видел и спал с ней, с Лиера из Харта, а теперь внезапно решаешь, что тебе нужна невеста, и я подхожу». «Нет, моя маленькая птичка». «Знал, говорил, и спал я с тобой. Знала бы ты, как меня выбешивало это несоответствие того, как ты себя видишь и того, как выглядишь. Я ночами ломал голову над этим и никак не мог понять, в чём мне лгут. А то, что ты лжёшь, я учуял с первой секунды нашего знакомства. Помнишь тогда, когда ты сама пришла ко мне? И всё же мне нужно время. Ты втащил меня в свой мир, словно я твоя вещь. «Нет, ты не вечно, ты моя...» На этих словах он всё-таки смог добраться до этих сладких, манящих губ. Да, её поцелуи, её ласки. Как же он по всему этому тосковал. Теперь вообще непонятно даже самому, как он жил без этого, как обходился без неё. Все эти серые беспросветные дни, вся боль разлуки. В момент всё перестало иметь значение, и остались только шум ветра в кронах сосен и сладкие губы его любимой женщины. Лизский замок встретил их тревогой. Она, как туман с гнилого болота, разливалась в воздухе. Слуги беспокойно оглядывались, солдаты забросили обычные игры в кости и теперь, озабоченно поглядывая по сторонам, водили точилами по лезвиям мечей. Даже граканы в гнездовьях встревоженно посвистывали, словно чуяли разлитое вокруг беспокойство. Из охотничьего замка пришлось уехать в тот же вечер после того, как Лера так удачно прикончила Хога. Ксандр не мог больше рисковать и оставаться там, куда один раз уже подбросили смертельно опасную тварь. В столице, по крайней мере, кроме гуардов, был ещё верный ему гарнизон, да и стены в Лисском замке, куда прочнее и надёжнее. Вылетели почти сразу после того, как были доставлены наряды для Леры. Её мирные вещи, а тем более простое платье, могли с самого начала испортить всю ту легенду, которую так тщательно продумывал Александр. Когда Лера вышла из кареты, облачённая в белые, расшитые серебряной нитью одежды, положенные от Сакай, сестре короля, и в лёгкой вуале, которая отчасти скрывала нижнюю половину лица, Он и сам едва не поверил, что добыл свою невесту в долгом торге с королём Ромерты. В странных штанах, которые бы смотрелись нелепо на любой придворной даме, пожалуй, кроме магичек, Лера чувствовала себя совершенно свободно. Её не смущали ни крой, ни открытая обувь на очень высоком каблуке, таком, что, встав рядом с Ксандром, Лера почти сравнялась с ним в росте. Гуарды, которым Безил поручил встречу, Важные гости не подвели, окружили новоявленную от стеной и провели до покоев так, что любопытным оставалось только созерцать кончики туфелек и распущенные по чужой моде волосы. Да, выбор оказался удачным. Рамерта настолько далёкая, насколько это возможно, и закрытая ото всех, вызывала у придворных живой интерес и ни единого сомнения в подлинности гостей. Обдумав все варианты, Александр приказал разместить отца Кай в покоях прежней королевы, где давным-давно замуровали дверь в бывшие комнаты Джастина, а после смерти Лиеры его все перестроили, превратив часть в просторные светлые залы. Тебе нравится? Александр дождался, пока все выметутся прочь, осторожно взял свою любовь за руку и прищурившись хитро спросил: нравится? Здесь стало светлее, несмотря на то, что сейчас уже сумерки. Удивилась Лера. Как? Я пригласил одного из гильдий строителей. Ужасный скряга. Он вытряс из казны всё, что сумел, но перестроил и сад, и твои комнаты, расширил окна, вырубил часть зарослей, а ещё поставил какую-то хитрую систему, чтобы свет проникал сюда через установленные наверху зеркала. Удачное вложение золота. Я поглядела и отправил его в Амарт, перестраивать оба крыла замка. Там будет наша летняя резиденция. Да, красиво. Немного растерянно отозвалась Лера и обошла свою новую спальню по кругу, провела рукой по столбикам кровати из светлого ясеня и тонкому шёлку занавесей. Но меня тревожит другое. Что? Уезжать в Амарт больше, чем на месяц, вряд ли выйдет. Но там можно проводить самые жаркие дни лета и самые холодные зимы. Я не о том. Ксандр. Лера скинула с плеч накидку и небрежно бросила её на покрывало, оставшись в чём-то настолько тонком и облегающим, что Ксандр почувствовал, как его внимание тает, словно кусочек масла на раскалённой сковороде. «Кто хочет убить тебя?» «О, это очень простой вопрос». Ответ — кто угодно. Александр стал загибать пальцы. Мои любимые братья и их прихвостни, которых полгорода, шпионы горного княжества, ведь без власти — удобное время для начала войны. Кто-то, кого я обидел, обделил, отправил в ссылку или в заточение. Дорогая моя, я король. У короля очень мало тех, кому можно доверять. Зато врагов хоть отбавляй. Ты же была королевой. Уже была и ещё будешь. Привыкнешь заново. Нет, не думаю. Лера села на кровать. Александр медленно, словно тайгер, который не хочет спугнуть легконогую лань, начал приближаться к ней. Я расспросила бы Зила. Ещё там, в охотничьем замке. Твой старший гуард очень умный и внимательный. Он рассказал мне про то, как вы познакомились с Мартином. Как под тобой подстрелили зверя. И что до этого на кухне два раза едва успевали перехватить отравленную пищу. И что началось это не сразу. Не с того мига, как ты стал регентом, Ас с рождением принцессы Полин. И смертью её матери. Да, я способен связать несколько покушений воедино. Регентом я им нравился больше. И мне совсем не по сердцу умирать, поверь. Но думаю, что Базил преувеличивает. В стране очень много тех, кому моя рожа на монетах встаёт поперёк горла. И не сбрасывай со счетов мага крови. Не Мартина, он юнец, который ещё учится. Я говорю про Райтана Векси. Его так и не поймали? Насколько я знаю, нет. Но это дела Академии, в которые я и так сунулся слишком глубоко. «Моя прекрасная птичка, мне же не надо тебе объяснять, что даже если маги не имеют власти тут, в замке, это не значит, что они не могут её сменить, не покидая стен своей проклятой академии». И всё же я чувствую тут какую-то странность. Лера нахмурилась, и на лбу у неё залегла тонкая морщинка. Александр не удержался, провёл пальцами. Лера не стала отклоняться, но избить себя с не дала. «Векси мог бы мстить тебе за сестру, верно? Но, думаю, у такого, как он, всё бы вышло куда удачнее. И тот самый выстрел был бы первым и последним». «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Ксандра приобнял Леру за плечи. «Был осторожнее. Я и так осторожен». Но при этом с Истельяди ты поссорился? Верно. Мне пришлось выбирать тогда между магами и своей дочерью. Как понимаешь, всё играло не на их стороне. Не понимаю. Ничего не понимаю. Лера в задумчивости прикусила костяшку пальца. При мне Истельяди была настроена очень хорошо. Поверь, если бы она злому ушляла против ребёнка, я бы почувствовала... «Тогда дитя ещё росло в тебе и не видела света», — улыбнулся Александр. И наша драгоценная мистресс рассчитывала на то, что это семя Джастина или Тармеля. Но Полин появилась на свет, и все сомнения развеялись. Она точная копия меня, а глаза у неё, как у моей мамы, цвета амарских сапфиров. Мне достаточно было увидеть дочь один раз, чтобы отбросить всякие сомнения. «Если так, то и из одного взгляда тоже хватило», — пробормотала Лера. «Я хочу увидеть её. Свою дочь. Нашу дочь. Всё это время мне приходилось как можно меньше упоминать о ней, чтобы не привлекать лишнего внимания. Дети уязвимы. Слишком уязвимы. Но я рассчитываю, что Мартин сможет создать нечто, что прикроет Полин от недоброй магии». С тех пор, как я узнала о её природе, мне всё меньше хочется находиться рядом с этой мерзостью. Но без неё не обойтись. Кто сменит погоду и пригонит дождь на поля, кто успокоит море или вылечит больной зуб. Маги крови. Со всем этим справится маги крови. Александр прижался губами к шее Леры и потянул её на себя. А сейчас давай хотя бы на час. Забудем про все заботы. И всё же я не понимаю. Готова поклясться, из Тельяди играла на твоей стороне. Из всех трёх братьев она хотела видеть регентом грошового герцога. Очень хотела. И сделала всё, чтобы я, то есть Лиера, не испытывала к тебе ненависти. А потом передумала. Так бывает. С женщинами. Даже могущественными. У меня нет шпионов в Академии, а Мартин слишком ценен, чтобы его отпускать обратно. Для короля ты удивительно легкомысленный. Не боишься потерять корону? Сама знаешь, у нас корону теряют вместе с головой. А когда ты мёртв, ты уже не боишься ничего. Лера пожала плечами. «После тебя остаются те, кто тебе дорог. Почему Полин?» Что? Ксандру просто было вытряхнуть себя из состояния Ниги, но вопрос явно был нехороший, и на него стоило ответить. «Почему ты назвал её Полин?» Ксандр вздохнул, но не разомкнул объятий. Как бы ни хотелось сбежать от этого разговора, следовало его продолжить, иначе сбегут от самого Ксандра, и никакие живые покойники Леру не остановят.